Глава 57. Богдан. Три года спустя. Большой зал вуза наполняется друзьями и родней выпускников, которые сидят около сцены и ждут начала церемонии вручения дипломов. Да, моя умненькая жена получила высшее юридическое образование спустя всего три года. А вот второй диплом мы получим через пару дней в другом вузе, который Алиса закончила заочно. Мой юный гений поражала, и я гордился ею. «Ты уже рассказал ей?» спрашивает Герман, поглядывая на мою пару, которая обернулась и подмигнула мне. Еще нет, это будет подарком». «Шикарный подарок по окончанию учебы. Усмехается, а я киваю, ведь Алиса достойна места помощника судьи. А со временем она покорит и другие вершины. «Да, мы все же подали документы на рассмотрение малышки на нужную должность. Алису проверяли почти год, изучали информацию, вызывали на собеседование и давали задания, с которыми она на удивление хорошо справлялась. Начальство буквально сыпало проверками, и это настораживало, ведь даже меня так не прессовали. Но пара выстояла и была выбрана как лучшая. А на место претендовали многие, в том числе и оборотни». Но выбрали именно ее. Моего юного гения, которая продолжала меня удивлять каждый день. Я не опоздал? Спрашивает, задыхаясь Николай, присаживаясь рядом. Нет, вы вовремя. Протягивая руку отцу Алисы, и тот пожимает ее. Торопился, как мог. Кстати, как наша девочка, волнуется? Я бы не сказал. И киваю на Алису, которая радостно машет отцу. Да, за последние три года многое произошло. И, пожалуй, возвращение Николая к Алисе было самое приятное для моей малышки. Я даже сам не ожидал, что когда он узнает о пропаже дочери, а это случилось, когда Мари все же написала родителям и стала требовать денег, то все бросит и отправится на поиски. Поднял всех, кого можно, написал несколько заявлений о пропаже и даже начал искать частных сыщиков, чтобы найти дочь. Но тут появился я. Всего, конечно, я не рассказывал, а то бы за пленение, как оказалось, любимой дочери, меня бы сразу записали во враги народа. Именно тогда я узнал, что Николай расстался со своей Жанной, так как женщина всячески пыталась убедить того, что Алиса просто сбежала. Мари поддакивала и клеветала на мою пару. Но отец знал свою дочь. Он не поверил ни одному слову и порвал с той семейкой. Когда я привез Алису к нему, то впервые видел, как плачут мужчины и как счастлива моя малышка. Видя все это, я решил удалиться на время, давая отцу и дочери наладить отношения. К тому же у меня было незавершенное дело ⁇ Юрий. Паренька с его отцом я судил лично. 50 лет тюрьмы и штраф 10 миллионов было для Юрия. И 10 лет, и такой же денежный штраф для его отца, который не просто скрыл следы аварии, но и заблокировал память Алисе. Об этом мы узнали уже на тщательном допросе в присутствии очень одаренного дознавателя. На вопрос, почему он сразу не покончил с девушкой, ответ был прост — страх. Соколов-старший не мог рисковать единственным сыном, который мог бы умереть, если бы Алиса оказалась его истинной парой. Пока девушка была юна, узнать правду было трудно юному оборотню, вот и было решено подождать. Оборотень оплатил лечение, но вмешивать наших специалистов не мог, иначе бы тайна была раскрыта. Поэтому пришлось оставить яд в теле девушки и надеяться, что она не умрет. За этим мужчина следил, но, видно, не очень тщательно, ведь я встретил Алису. Другие виновники тоже были найдены и наказаны. Сидеть им в нашей тюрьме долго будет время все обдумать. Я настоял еще на принудительных работах и желательно на людей будут знать, что они живые, а не мусор. Увы, но наша молодежь тоже не знает рамок, и их приходится жестко дрессировать. Рассказывать, что произошло с Юрием, не стал, ведь Алиса его уже не помнила. Я подправил воспоминания так, что пара думала, что сама сбежала с острова, а Юрий был лишь молодым парнишкой, проходящим у меня практику и не более. Волки, напавшим на нас, она не узнала блондина, поэтому вопросов и не было. Гложит ли меня эта тайна? Нет. Моя умная девочка сама попросила помочь забыть, и я выполнил ее желание. А потом еще с десяток других... Ведь за три года многое случилось. После долгих и жарких уговоров Алиса переехала ко мне, а потом и согласилась сопровождать в поездках. Оказывается, учиться рядом со мной ей нравилось больше, чем сидеть за партой в университете. За три года я показал ей немало прекрасных мест, а также впервые воспользовался отпусками и проводил их на песчаных пляжах в обнимку со своей девочкой, которая так любила море и океан. Чего я не смог добиться, так это свадьбы. Кто бы мог подумать, что эта девушка не захочет пышный праздник с роскошным белым платьем и цветами, пока не получит диплом. И теперь, можно сказать, выпуска больше всего ждал я, чем Алиса, ведь присвоить эту особу по всем законам было моей мечтой. Смотрю на часы и подмечаю, что мы успеваем». «Час здесь, а потом я хватаю свое чудо с ее дипломом и еду за город, где нас ждет регистратор, друзья и белое платье, которое я сам выбирал неделю. И мне даже было смешно, ведь я знал, что сдеру это облачко за считанные секунды. Не волнуйся, даже если здесь все задержится, свадьба состоится». Заверил меня Герман, видя, как я опять поглядываю то на часы, то на организаторов этого торжества, которые не торопились. Сидят себе на стульях и явно треплет мои нервы. Знали бы вы, кто сидит в зале, давно бы все вручили, лишь бы избавиться от такого гостя. Но нет, я вскрываю свою личность и сижу тут обычным гостем. «Богдан, так все в силе? Алиса, согласилась?» Спрашивает Николай, на что мой друг еле сдерживает улыбку. Говорить будущему родственнику о том, что его дочка не в курсе, не стал. Он и так побаивается меня а вначале так вообще думал, что я играю с его любимой девочкой. Пришлось потрудиться, чтобы доказать, что мои намерения серьезные и что именно его малышка не хочет пока менять фамилию и официально становиться моей. Поверил, принял, но, кажется, все же ждал, когда его дочурка меня пошлет. Но не любит он оборотней, видно, это семейное. Что касается свадьбы, так Алиса, в принципе, меня может и послать с торжеством. Но я уже решил, что она будет сегодня моей официально. Хватит гулять с чужой фамилией и давать надежды всяким молокососам, который только что слюной не давится, смотря на мое чудо. Предел моего терпения практически иссяк. Как я и рассчитывал, мероприятие не заняло много времени, и уже спустя час мое чудо бежало ко мне в объятия со своим первым дипломом. Интересно, сколько их у нее будет вообще? «Богдан, я смогла! Ура!» Радуется, влетает в мои объятия, а я не просто обнимаю, но и целую, чтобы каждый здесь видел, кому она принадлежит. Ворчит, но не вырывается, а потом и вовсе обнимает меня, поглаживая по шее, и мой зверь успокаивается. Вот как она это делает? Всего одно касание, и мой грозный медведь становится плюшевым. В точности таким же, как и игрушка в комнате Алисы, которую она так и бережет. «Успокоился?» Смеясь спрашивает эта чертовка, когда я даю сделать ей вдох. «Не совсем, но мы скоро все исправим». «Правда? Прям скоро?» «Через пару часов». «Ого, у кого-то, я смотрю, нервишки совсем пошаливают». «Не то слово». «Ну тогда поехали, а то вдруг все гости разбегутся». Заявляет довольно, а я замираю. «Ты знала?» «Милый мой, я гений, а не дура». Да и, живя с тобой, я многому научилась, в том числе и подслушивать мысли, которые ты плохо контролируешь, когда спишь. Кстати, ты купил именно то платье из бутика с золотыми буковками? Что? Да откуда ты знаешь? И опять этот хитрый взгляд. Так, кажется, меня обвели как дурака. Я его выбрала, но так как была очень занята учебой, то отправила тебя туда. Но перед этим я поселила в твою чудесную голову нужную мысль и картинку. И, видимо, удачно. Теперь я не знал, мне стоит бояться пару или восхищаться. Так могут немногие, и то на это нужна практика. Но Алисе все получилось, да такое умело, что я сам не понял. Она и правда будет опасным судьей, Возможно, даже похлеще меня. Раз ты все знаешь, то едем? Нет. Сперва я хочу услышать официальное предложение, а не эти твои слова «ты моя, давай все оформим официально». Вот ведь негодница, знает же, что со словами у меня туго. Я больше по части действия, а не речей. Но сегодня я готов на многое, правда, в своих рамках. Обнимаю свое чудо сильнее и приподняв ее подбородок, говорю. «Алиса, выходи за меня замуж» обещаю продолжить тебя любить и сделать самой счастливой все мое твое да вот так скромно зато от чистого сердца и это явно трогает малышку так как я вижу и чувствую по нашей связи как она тронута можешь же когда хочешь и да я согласна ведь ты и правда сдержал свое обещание правда какое ты научил меня любить «Да ты же, зайчик мой!» Обнимаю ее сильнее и нежно целую. «Это тебе спасибо, родная. Ведь именно ты помогла мне обрести это чувство». «Значит, дальше вместе?» «Только так и никак иначе. Мы вместе на века». «Звучит сказочно, но мне нравится. Подаришь мне сказку?» она уже началась». И я сделаю все, чтобы она и не заканчивалась. И это правда. Мы пронесем нашу долгожданную любовь через столетия, а потом я найду способ, чтобы найти свое сокровище и в следующей жизни. Ведь найдя нечто ценное для души, мы больше это не отпускаем. Пусть и ваша половинка найдет вас как можно скорее. Или может стоит приглядеться, ведь ваше счастье уже рядом. Не рубите с горяча, как это сделал я, дурак, а прислушайтесь к своему сердцу, ведь оно всегда подскажет и поможет. Конец.